На содержание этого двора, на свой обиход и своих детей, царевичи Ивана и Федора, он выделил из своего государства до 20 городов с уездами и несколько отдельных властей, в которых земли розданы были опричникам, а прежние землевладельцы выведены были из своих вотчин и поместьй и получали земли в неопричных уездах. До двенадцати тысяч этих выселенцев зимой с семействами шли пешком из отнятых у них усадеб на отдаленные пустые поместья, им отведенные. Это выделенная из государства опричная часть не была цельная область, сплошная территория. Составилась из сел, властей и городов, даже только частей иных городов, рассеянных там и сям, преимущественно в центральных и северных уездах – Вязьма, Козельск, Суздаль, Галич, Вологда, Старая Руса, Каргополь и другие. После взята в торговая страна Новгорода. Государство же свое московское – То есть всю остальную землю, подвластную московскому государю с ее воинством, судом и управой, царь приказал ведать и всякие дела земские делать боярам, которым велел быть в земских, и эта половина государства получила название земщины. Все центральные правительственные учреждения, оставшиеся в земщине, приказы должны были действовать по-прежнему. Управу чинить по старине, обращаясь по всяким важным земским делам в Думу земских бояр, которые правила земщиной, докладывая государю только о военных и важнейших земских делах. Так все государство разделилось на две части, на земщину и опричнину. Во главе первой осталась боярская дума, во главе второй непосредственно стал сам царь, не отказываясь от верховного руководительства Думы земских бояр. За подъем же свой, то есть на покрытие издержек по выезду из столицы, царь взыскал с земщины, как бы за служебную командировку по ее делам, подъемные деньги — сто тысяч рублей, около шести миллионов рублей на наши деньги. Так изложила старая летопись, не дошедший до нас указ об опричнине, по-видимому, заранее заготовленной еще в Александровской слободе и прочитанной на заседании Государственного совета в Москве. Царь спешил. Немедля, на другой же день после этого заседания, пользуясь предоставленным ему полномочием, он принялся на изменников своих опалы класть а иных казнить, начав с ближайших сторонников беглого князя Курбского. В один этот день шестеро из боярской знати были обезглавлены, а седьмой посажен накол.